Первый приступ был отбит, и началось бомбардирование. Опасаясь потерять сей важный пункт, шведы возобновили переговоры и предлагали возвратить Иван-город, Яму и Копорье. Русские требовали, кроме того, и нарвы. Однако согласились на предложенную уступку и, довольствуясь обещанием еще больших уступок на следующем посольском съезде, заключили годовое перемирие. Дело в том, что Борис Годунов – При всех своих способностях не обладал храбростью и воинским талантом, и в то же время не желал, чтобы этими качествами выдвинулся помимо его какой-либо другой боярин. Таким образом, Нарва, которая едва ли могла выдержать настойчивое бомбардирование и новый приступ, осталась в руках неприятелей, а Годунов с царем возвратился в Москву торжествовать победу над шведами. Вскоре военные действия возобновились. Между прочим, русские войска под начальством Ивана Годунова ходили в Финляндию и безуспешно осаждали Выборг. Польский король показывал намерение также начать войну с Россией, если русские не откажутся от Нарвы, которая будто бы должна принадлежать Польше. В таких затруднительных обстоятельствах в январе 1591 года Царь собрал думу с участием духовенства и спрашивал совета. По решению этой думы с Польшей заключено было 20-летнее перемирие с условием во время этого срока не трогать нарвы. Война со шведами протянулась до самой смерти Сигизмундова отца, короля Иоанна. После него возникла борьба за шведскую корону между Сигизмундом и дядей его Карлом. Последний, как правитель государства, поспешил прекратить войну с русскими и заключил с ними сначала двухлетнее перемирие в 1593 году, а потом и вечный мир в мае 1595 года у Тявзина под Нарвой. Шведы сверх Иван города, Ямы и Копорья уступили нам Карелу, Кексгольм и половину Лапландии с городом Колой. В царствование Федора Анча. Продолжались прежние дружеские сношения с цесарским двором, которые поддерживались в особенности польскими отношениями. Во время бескоролевья, когда московская кандидатура не состоялась, Москва взяла сторону эрцгерцога Максимилиана. Русское правительство не раз посылало императору субсидии деньгами или вместо денег пушным товаром. Но постоянные требования субсидий с этой стороны, наконец, наскучили в Москве, и под конец там убедились, что дружба с цесарем не доставляла нам никаких существенных выгод в отношениях с соседями. Недальновидный и недеятельный Рудольф II постоянно толковал через свои посольства о союзах против поляков и турок, но дел никаких не предпринимал. Точно так же продолжались и наши дружественные отношения с Англией, которая спешила извлекать из России возможные выгоды промышленном и торговом отношении. Королева Елизавета обращалась с льстивыми письмами не только к царю, но и к Борису Годунову, и без того расположенный к англичанам правитель сделался их решительным покровителем, они называли его своим лордом-протектором. Благодаря его содействию англичане добились в России привилегии на беспошлинную торговлю. Недовольствуясь тем, англо-русская компания – постоянно стремилась захватить себе монополию на торговые сношения с Белым морем и старалась не пускать к этому морю не только иностранные корабли, но и те английские, которые не принадлежали к англо-русской компании. Это стремление вызывало иногда протест со стороны московского правительства. И царь писал королеве, которую дорогу Бог устроил в Великое море-океан и то и дорогу, как мощно затворить. В числе английских послов, приехавших в Москву хлопотать о даровании исключительных привилегий означенной компании, был Флетчер, столь известный автор сочинения о России. Любопытно, что когда появилось в печати это сочинение в 1591 году, посвященное королеве Елизавете, англо-русская купеческая компания подала своему правительству жалобу на то, что темные краски, которыми Флетчер описывает Россию, должны оскорбить русское правительство, и потому создадут затруднения для английской торговли. Жалоба эта была уважена, и сочинение подверглось запрещению».